Сегодня была суббота, но школа, тем не менее, была открыта. Старшие школы магии не применяли формат два выходных дня в неделю, хотя сегодня т а ц у ещё предстояло посетить занятия, включая практику, он всё равно п о с т и л храм Якума и даже взял Миюки с собой. На самом деле это Якума его пригласил протестировать отремонтированное тренировочное помещение для атаки на дальней дистанции с помощью Ки. Существовало лишь несколько мест для боевой тренировки магии стрельбы, Особенно для того, кто не может использовать тренировочные сооружения на территории школы, вроде тации. На территории школы о туманном рассеивании не могло быть и речи. Было бы идеально найти он зону для практической стрельбы в окрестностях, чтобы ему не доводилось проделывать весь путь к базе в ц у т е о р и и Хотя м й ю к и не нужно было скрывать способности, как брату, с т р о е н и е для практики на территории школы для учеников и клубов не позволяли ей использовать всю свою силу. тому же магия, в которой она превосходна, была ближе к магии на площади, чем к целевой стрельбе. Поскольку ей обычно не хватало места или времени для тренировки по стрельбе, т о т с и я потащил её с собой, сказав, что это прекрасная возможность. Тренировочная зона находилась под землёй, под главным залом храма, и занимала весьма большую территорию. «Киня! Ты!» Следует сказать, как и ожидалось от храма Якума, поскольку секретная тренировочная зона – Используемая ниндзя значительно отличалась от их школьных сооружений. Миюки отказывалась признавать поражение, с лица струился пот, она тяжело дышала, несколько раз перекатилась, а опрятные волосы взъерошились. Это была зона в форме квадрата. В трёх из четырёх стен и потолке были бесчисленные дыры, с которых вылетали цели. Они не вылетали со всех четырёх стен, потому что существует очень мало реальных условий, когда враг окружает человека полностью. В настоящем бою следует отступить задолго до того, как это произойдёт. Каждый раз появлялись десятки целей, лишь чтобы через секунду скрыться. Просто попытаться сбить их все само по себе было тяжело. А там было ещё и х и т р ы е условие, при котором любая цель, которая останется, может выстрелить в ответ. Хотя Миюки сумела заблокировать все беспощадные ответные выстрелы, было несколько мгновений, когда она падала, пытаясь выбрать между нападением и защитой. «Хорошо, на этом остановимся!» Как только Якума дал сигнал установить устройство для тренировки, Миюки не могла не сесть бессильно на пол. Похоже, сложность тренировки была установлена слишком высоко. «Хорошая работа». «А, Анисама, извини». Миюки поспешно взяла полотенце, которое ей передал т а ц с у Передав ей полотенце, вторую р у к о й т а ц с я взял сестру за руку и мягко потянул ее грациозную фигуру, чтобы она встала на ноги. «Большое спасибо. Кажется, ты не поранялась». Посмотрев на сестру, которая стояла в тонкой тренировочной кофте и шортах до колен, т а ц с у улыбнулся, сказав ей эти слова, пока она пыталась восстановить дыхание. А лицо у Миюки покраснело не только из-за её недавних физических нагрузок. Интересно, т а ц с у удалось это заметить? Конечно, на этот вопрос не было ответа. Кивнув краткому ответу сестры «Я в порядке», т а ц с у направился к центру платформы. Миюки не была недовольна этим отчужденным отношением, он что пришёл не играться. «Если она заставит брата слишком сильно беспокоиться, то сделает ему только хуже. Конечно, такого никогда не случится». Не спеша шагая вперёд, т а т у я поставил перед грудью свой любимый кат, он согнул колено и встал на изготовку. Не дожидаясь, пока Миюки покинет платформу, тренировочная сессия началась без какого-либо сигнала. Из трёх стен вылетели цели в форме шаров. И тут же в миг появления распались. т а ц у я вытянул правую руку и принял положение стрельбы, Он лишь нажал на спусковой крючок, нажал лишь один раз кнопку накатц. 12 целей расположились без малейшего труда, без прерыва е цели вылетели с потолка и стен. На этот раз их было 24. Тасу т не целился ни в какие индивидуальные цели, просто нажимал на спусковой крючоккат, затем он ринулся в сторону чтобы уклониться от оставшихся обломков в виде пыли. Понувшись в е р он поднял вверх правую руку и нажал на спусковой крючок, Будто пытаясь заменить пробелы, сформированные разрушенными шарами, повторно материализовались рои шаров. Дважды, трижды он снова и снова продолжал нажимать на спусковой крючок, однако даже когда все цели иссякли, не прозвучало ни единого ответного выстрела. «Анисама! Поразительно!» После того, как устройство остановилось, Миюки полетела прямо к т а ц с у который уже опустил к а ц с е р ь ё з н о Полная победа! Неужели даже такого уровня сложности недостаточно?» Следом пришёл Якума с горьким выражением на лице. Тацуя улыбнулся в ответ Миюки и направился к Якуму. «В этом я специализируюсь в конце концов. Но даже в таком случае было тяжко. Кто пришёл к той хитрой схеме, которая использует слепые пятна в качестве преимущества? Я получил схему от к а з а м а Куна. Понятно. Значит, работа с а н а д а Тихо пробормотал Тацуя, подумав об откровенной улыбке технологического офицера одного из самых коварных в отдельном магическом батальоне. Когда лицо у Якома расслабилось, чтобы скрыть его реакцию, Миюки шагнула между ними двумя. «Кстати, Анисама, когда ты научился сбивать 36 целей одновременно?» – спросила она, но не потому, что опасалась за брата, а скорее из-за того, что не могла сдержать волнение. «Если вспомнить, то три месяца назад твой лимит был 24». Миюки говорила о количестве целей, которые одновременно можно поразить магией. Хотя у специализированного кат была форма пистолета – Это не значит, что магия выстреливает из дула. Общий кат, скорее всего, даже не был бы в форме оружия. Современная магия в форме четырёх великих систем и восьми главных типов полагается на манипуляции с эйдосом выбранной цели, нежели на использование магических пуль, чтобы выстреливать в цель. Поэтому пока человек способен сосредоточиться на целевом явлении, будет возможно нацелиться на несколько экземпляров одинакового явления. Чтобы этого достичь, каждая из повторных целей должна быть определена и рассмотрена одновременно. Вместо того, чтобы соединить все цели вместе и определять все явления вместе и изменять их как один, магию нужно применить к каждой индивидуальной цели, поэтому необходимо определять тонкие различия между ними. Если количество целей лишь до д е с я т тогда любой сможет это сделать с соответствующей подготовкой. Всё, что выше — область, где необходимы другие способности помимо магии. Даже добавление одной цели становится невероятно трудным. Миюки блистательно засияли глаза, излишне говорить, что это был в полной мере её комплекс брата. Однако на вопрос сестры Татсуэ лишь засмеялся и покачал головой. «Нет, хотя эти враги делают ответные выстрелы на самом деле, больше похоже, что они ожидают, чтобы ответить. В настоящем бою без какого-либо промежуточного перерыва, пока 24 уже мой лимит. Пожалуйста, не будь таким скромным. Даже если это так, даже если тренировка установлена, чтобы ожидать ответа, «Я одновременно могу справиться лишь с ш е н а н и с а м а ты вправду невероятен. Эй, лезть от меня ничего не получишь. Ты способна использовать магию в более широком масштабе, нежели я. И если бы ты постоянно не поглядывала на меня, тоже смогла бы это сделать. В обороне ты далеко впереди меня, разве не так? В таком случае, Анисама, разве ты не достигнешь ещё большего, чем могу я, увеличив уровень вмешательства?» Якума криво усмехнулся, тем самым перебив их загадочный разговор. «Эй, вы двое ведь помните, что у стен есть ю ш и Татсу и Миюки одновременно смутились, затем обменялись понимающими улыбками. Потом они покинули подвальное тренировочное помещение и пришли к коридору, где была комната Якума. Привёл их сюда несомненно Якума, хотя он сказал, что принесёт им чай после тренировки, само то, что они были в его личных апартаментах вместо того, чтобы пойти в главный зал, намекал, что этот странный жест вызван чем-то особенным, подумал т а ц с у «Вам ещё нужно идти в школу, так что буду краток». Принеся чай для троих, Якума сел напротив Татсу и перешёл сразу к делу. «Похоже, ты получил особый предмет». Хотя невозможно было подтвердить, является ли особый предмет, о котором заговорил Якума Магатамой, т а ц с у был чрезмерно удивлён или поражён. «Невозможно, чтобы кто-то общался с Якума, если бы его шокировали слова такого уровня». «Вы говорите о переданном мне на хранение предмете?» Тацию решил прямо и откровенно подтвердить, обладает ли предметом, о котором заговорил Якума. Не было необходимости пытаться обмануть Якума, что Тацию уже выучил через многолетний опыт. Точно так же Тация понимал, что Якума не любит людей, которые завязывают бессмысленный разговор, чтобы выведать секреты. В таком случае я советую тебе вернуть его как можно скорее. Если нужно его хранить, держи его не в своём доме. Тация понимал, что Якума может его предостеречь, но не ожидал такой серьёзности в его голосе. Нотацию на нахлынуло удивление и тревога, он просто не мог не выпрямиться перед Якума. Ничего не указывает на то, что кто-то нас догадался. Слова т а ц и содержали тонкий вопрос, неужели кто-то за нами шпионит. Поскольку он получил болезненный, физически, урок во время инцидента с Саюри, он в последнее время начал предусмотрительно следить за аурами вокруг. Однако, исключая несколько незначительных происшествий, по крайней мере, ещё не появились серьёзные угрозы, на которые намекал Якума. «Потому что они очень осторожны, а не потому что им не достают таланта», ответил Якума, что послужило не только предупреждением о способностях врагов, он также намекнул, что вышел на их след. «Кто они? Наверное, мне бесполезно даже спрашивать. Не совсем бесполезно». Полностью театрально ответил Якума, но Тацу это не заботило. С другой стороны, Якума видел, что Тацу не схватил наживку, потому медленно отошёл с крючком. «Ммм, в таком случае, я дам тебе ещё один маленький совет». «Если перед тобой появится враг, будь очень осторожен относительно его покровителей». «Покровителей?» Тем, кто спросил о выявлении, была Миюки. т а ц у ю тоже интересовал ответ, поэтому он безмолвно посмотрел на я к у м а ц е н а будет значительно выше, если ты захочешь задать больше вопросов». Однако я к у м а не ответил.